Шестая глава. Дракон сделал, что хотел, и начал медленно поднимать лапу обратно на одну из башен, порождая все тот же грохот на кварталы вокруг. Я вновь наблюдал за его огромным когтем и вновь понимал очевидное, насколько же я маленький и слабый на фоне реальных чудовищ этого мира. Он мог меня раздавить, как жука, как ягоду, как малинку, распластав повсюду мои кишки. Я размером лишь с небольшой край его когтя, И он, если бы хотел, легко превратил меня в пятно на асфальте. Но он не превратил, лишь аккуратно коснулся, будто здороваясь. А затем оставил единственный подарок, на который был способен. Он треснул мое яйцо. «Ох, мое яичко!» Я схватился за карман. «Рой, что делать? Мы рожаем?» «Пока нет, яйцо треснуло. Змей готовится к рождению. Это случится вот-вот, но не сейчас». «Яйцо только-только проклюнулось!» Я выдыхаю. «Фух! Если бы я сейчас родил, перед родителями было бы неловко. Да и что делать со змеей? «Миша!» Мать кинулась первой. Удивительно, насколько велика разница в силе между отцом и матерью, и насколько все же быстрее ее реакция, когда что-то мне угрожает. Мамы действительно становятся сверхлюдьми для своих малышей, да? «Всё в порядке!» Пробормотал я. все тут же кинулись ко мне. Отец поднял на руки и начал оттаскивать подальше. Мама проверяла, не убили ли меня. А бабушка медленно вышла к дракону и сквозь шлем на него посмотрела, явно намекая на готовность превратить тут все в пепел. А вот дракон даже хмыкнул. Или мне показалось. Из его ноздрей вырвался смешок, но не человеческий, а типа драконий. Такой. «Фырх! Э-э, ты над чем угораешь там?» «Да, я маленький, за меня переживают, и папу уносит на руках. Времена поменялись». Меня поспрашивали, зачем дракон это сделал. Я сказал, что без понятия, и вроде отстали. Правда, естественно, косые взгляды от бати и бабушки я получил. Да уж, все больше людей знают о моем перерождении. Маме не до этого, у нее инфаркт. «Все, к черту эту Москву! Правильно ты, баба, говорила. Не доводит столицы до добра». Мать злилась. «Ну, естественно!» — закивала та. «Ты вот приехала сюда и что? Этого вон нашла!» — кивает на батю. «Это тут ни при чем!» В общем, так и закончилась поездка в Нео Москву, треснувшим яйцом, гримуаром и судьбой актера. Пора ехать домой, наконец. «У вас он еще пять дней. Потом забираю на неделю». И только попробуйте из него сопляка об какаше вырастить. Она показывает кулак маме. У меня-то он мужчиной станет. Я-то из него сделаю. Да мы поняли, баб. Я сидел и кушал печеньки, пока была возможность. У бабушки такого не будет. Там только мед и варенье. Что тоже неплохо кста... Яйцо треснуло. Я едва не поперхнулся. Ох, началось, началось. Мама, я рожаю. Я схватился за карман, где лежало яичко, и со всех ног побежал в свою комнату. На меня, слава богу, внимания не обратили и вопросов не задали. Носится и носится ребенок. Дай бог, главное, что здоровый. Забегаю, закрываюсь, достаю. Оно трещит! Оно трещит! Там внутри что-то крутится! Щелк-щелк! Трещина разрастается. Эта тварь яйцо башкой долбит. Щелк-щелк! В темноте комнаты я заглянул внутрь и увидел, как что-то там извивается, крутится, расталкивая свою тюрьму. А затем оно останавливается, и я вижу светящийся голубой глаз с вертикальным зрачком. Треск. С огромной силой змея разрывает яйцо, расплескивает тягучую жижу и высовывает голову. Затем крутится, вертится и, наконец, уползает, падая на мою подставленную ладошку. Я ощущаю тепло и влагу рожденного существа. И вместе с тем — связь. Будто ниточки наших тел переплетаются, будто ядра бьются в унисон. Аккуратно включаю свет. Вау! Не сдерживаюсь. Теперь я ее увидел. Змейку. Она была белой, но не просто белой, но и разноцветной одновременно. Как, не знаю, бензин в воде. Она переливалась всеми мягкими, красивейшими цветами. Под каким углом на нее не посмотри, под каждым будут разные оттенки. А глаза голубые, яркие такие, а еще дырочки на носу, как у питона. Размером она была с ладошку, лежала на ней, как наврожденная козявка. Но уже спустя полминуты она вдруг оживилась, нашла в себе силы и начала медленно подниматься. О! О! -о, -о! Она как кобра встает! Эта спагетти поднимает голову, потом тельца, и встает вверх, типа уже такая взрослая и самодостаточная. «Нифига! Она ж только родилась!» Она вопросительно на меня повернулась и, покачиваясь, начала рассматривать, будто спросонья. «Хе-хе! Привет!» — заулыбался я. «Я твой папа, а ты моя змей!» Она со всей дури влетает мне башкой в глаз. Йоп! ва мой глаз твою мать я схватился за глазницу и начал кататься по полу змея же ликвидировав огромную сущность шлепнулась на ковер снова поднялась и снова злобно на меня посмотрела будто это я виноват во всем рой и что это это же змея они не самое умное создания». и что теперь на своего отца руку поднимает есть идея вдруг ответил он Спешу сообщить, что дракон не повлиял на развитие змея, он лишь ускорил рождение. Змей питался исключительно вашей энергией и перенимал часть ваших свойств. Поэтому она такого цвета? Именно. Она питалась от вас самого рождения и до рождения, что сонастроило ее на частоту вашего ядра, создав своего рода привязку. То есть? Детеныш мирового змея ваш фамильяр. Вы буквально его второй родитель. Чё за... Поздравляю, вы стали папой. Я раскрыл глаз и снова посмотрел на эту злую вермишель. Стоит типа кобра, типа взрослая, и злобно на меня смотрит. Хотя даже я, карапуз, годовалый, И то могу ее рукой раздавить. Но злости в этой мелкой козявке, как в десятерых лысых котах. Кого-то она мне напоминает. Идея-то в чем? «В том, что из-за аномалии ядра вы не можете колдовать вне тела. Следовательно, питать и держать связь с фамильяром. Вы питаете лишь, когда держите вблизи». «И так как змей только родился, маленький и напуганный, вам должен понять, что с вами уютно. Без вас сразу хуже». Я медленно поднялся и начал отходить. Змей задрал мордочку повыше, следя за моими глазами, не удержал веса головы и плюхнулся назад, развернулся, снова поднялся. Эта сопля качалась, дрожала, она еле свою голову поднимает, смотрит на меня, вряд ли даже нормально видит, для нее я просто страшное огромное пятно». А она — новорожденная в опасном мире змейка. — Я тебя понимаю. Мне тоже было страшно. Я присаживаюсь и протягиваю руку. — Я тебе не влаг, малышка. Давай. Она посмотрела на мою руку, потом снова на голову. Я приблизился, потом еще и еще. Ладошка оказалась в сантиметрах от змеи, как она раскрывает пасть и со всей дури вгрызается в мой палец. Ожидая боли, я заранее сжал челюсть, чтобы не дернуть рукой. Но боли не было. То ли у змеи еще зубов нет, то ли они мягкие. Но в итоге она меня лишь обслюнявила. И с каждым мгновением ее рывки, попытки оторвать кусок моей плоти были все слабее и медленнее, все менее яростны. Давай, все хорошо. Улыбаюсь. Змейка перестала меня кусать и снова задрала мордочку, вопросительно глядя в лицо. Затем ткнула носом в мой палец, распрямилась, снова заглядывая в глаза. А потом. Аккуратно положила голову на пальцы и медленно поползла на ладошку. «Ну, вот и все. «Поднимаю змейку». «Не так уж и страшно, когда есть семья, да?» Наконец, почувствовав спокойствие и безопасность, белый голубоглазый змей сворачивается в клубок и притихает. «Змей уснул». В моей ладошке лежала свернутая маленькая вермишель. Тонкая такая, слабая, худая, беззащитная. «Но я знаю, во что она вырастет». «Во что мы вырастем?» «Отдыхай», — вздохнул я, аккуратно укладывая ее в карман. «Нам еще предстоит выласти большими и сильными». «Я делал вид, что ничего не скрываю, что ничего не произошло. Хвала актерским навыкам и маминым геном получалось. Это вот Максим как обкаканный ходит, если конфету стащил, а вот по мне не скажешь». Но на самом деле я, наоборот, ждал и думал, что меня спалят. Но ни бабушка, ни батя, ни охрана в садике, ни директриса, встретившая меня на пороге, никто даже и близко не почувствовал, что у меня в кармане буквально магический змей. Рой, а может ли быть такое, что змея переняла мои невидимые свойства, и ее тоже не засечь? «Не просто может быть, а скорее всего так и есть». Я топырил карман и посмотрел на это недоразумение. Оно подняло на меня голову и посмотрело в ответ. Закрываю обратно. «Так, сиди, не бузи. А чем его кормить-то? А кто это, девочка или мальчик?» «Пользователь, я не могу брать информацию из воздуха. Не знаете вы, не знаю и я. Пока что змей питается вашей энергией». «Эх, когда там съемки и телефон? Мне нужно много информации. У меня тут ребенок злой, не И мама его, мертва где-то в Египте». — Я отец-одиночка. Дайте хотя бы информации. Я зашел в садик. — Миша! — увидел меня друг. — Макс! Мы побежали и обнялись, но по-мужски, без всякого. — Ты где был? Тут так скучно! Я улыбнулся. Хе-хе, мой друг по мне скучал. Приятно. Не, все же родители правы. Лучше дружить, чем враждовать. Да, драками я показываю, какой крутой. Но только от этого, если ты никому не нужен. Не-не, я за позитив, он важнее. А кто считает иначе, тому я набью лицо. У пла бабушки в деревне. О! Он скинул брови. А ты это, по девкам деревенским бегал? А как это? Ковыряюсь в носу. Не знаю. У мамы услышал, когда у к дедушке ездил. Пожал он плечами. Посли гладь! «Смотри, как Олег вылаз!» Он показывает жучару с рогами. «Нифига! И впрямь! Теперь это не просто жучок с половину ладошки. А теперь уже и совсю целиком. Что за фигня? Он чем его там кормит? Алоэ?» Слышу шаги позади. «И чё пелся. Катя тут как тут. «Уходи отсюда!» Я поворачиваюсь. «Эх, старый добрый садик! Теодор не хватает с его!» «Да, уходи отсюда!» Он появился за Катей. «А, ну вот последний. Вот ей-богу. Тут некоторым уже по четыре годика, как Катя, например, а мозгов на полтора. Зеленоглазая девочка с золотыми волосами стояла в какой-то важной позе руки в боки и, видимо, ждала, когда я уйду». «Глядя на тебя, начинаю ценить Суви», — пробубнил я. «Дула! Что? Что такое Суви?» «И сам дулак!» Я вздохнул, взял жука из рук Максима и побежал с ним за Катей. Она завизжала и со всех ног рванула подальше, шоркая колготками по ковру. Теодор с яростью смотрел, как мы друг за другом носимся, и, наверное, уже хотел что-то предпринять, но... Максим-то красавчик! Встал между нами и помотал головой, явно намекая, что в этот раз мою спину он будет прикрывать более капитально. Причем Макс, блин, здоровеет как-то. Буквально больше стал. Чем его там с Олегом кормят в этом доме? пойду к спрошу. — А ты чего такой большой стал? — спрашиваю, набегавшись за дурой Катей. — Отзимание! — задрал он нос. — Мама сказала, девочки любят сильных. Ну и ты меня гоняешь, плевык уже. Стал отзиматься. — Да ладно! И сколько можешь? — Пять. — Да ладно! Я посмотрел на свои руки. Я ведь два максимум делал. Конечно, у меня буквально были разорваны мышцы после психоза. Да, мне всего полтора годика, но два раза. Я поднимаюсь и сжимаю кулак. «Я буду качаться», — объявил я. Максим, которого я гонял тренироваться, за мое отсутствие стал сильнее меня. И с одной стороны обидно, а с другой я ему благодарен. Спасибо, Макс. ты снова зажег во мне огонь. Хрен я кому уступлю. Садик закончился без происшествий. Змейку я пока никому не показывал, пусть привыкнет к жизни. Зато дома, когда я вспомнил диалог с Максимом, я решил отжаться и задался вопросом. эффективнее это отжиматься с поглощением энергии, да? Но оно ведь убивает. Буквально воздух мертвый становится. Что со змейкой будет?» «Что с тобой будет?» «Смотрю на нее». Она поднимает голову, не удерживается и шлепается на пол. «Да ёп! Она и так неумная, тут последняя себя отбивает. Кого-то она мне напоминает. Рой?» «Нужно пробовать». «Какой-то ты не особо болтливый». «Я занят анализом наличия. Возникли трудности. Сообщу позже, когда будет готов анализ». Вздыхаю. «Ну ладно, пора тестировать. Я сажусь в позу лотоса, укладываю змея в ладошку и вхожу в медитацию». Вдох, выдох. Поры моей кожи открываются, и частички энергии начинают поглощаться. Чувствую, как вокруг начинает холодеть, а внутри, наоборот, разгораться. Появляется характерный запах смерти и пустоты. Открываю глаза. С переживанием смотрю на своего ребенка. Змейки по кайфу вообще. Анализ. Змея за вами повторила. Она вошла в то же состояние и точно так же пожирая энергию. Я вскинул бровь. «Ты не тупая?» Смотрю ей в глаза. Она подняла голову, завалилась назад и снова шлепнулась на пол. Ну, может, и тупая. Хм. А может ли быть такое, что она перенимает мои особенности? Эта бабка привязала к себе кота насильно. Он просто ей служит как отдельная боевая единица. Но мой случай совсем иной. Я ведь буквально причина появления змея. И что, если и связь наша куда более изощренная? Змей уже не видим. Его белая кожа меняет цвет так же, как и меняют мои белые волосы. Так что если и усиливаться, он может моим путем пожирая энергии. А дальше? Насколько сильно мы синхронизированы? Хм, интересно. Чёрт, нужно больше базы по фамильярам. Вот как он существует без моего влияния? Как ему приказывать? Как развивать? Мне нужны знания. Я на одном учебнике, прочитанном год назад, далеко не уеду. «Мам!» — а Руя? «Когда там съемки?» Съемки начались буквально вот завтра же, хотя день стартовал вообще не с них. На следующее утро меня отвезли в садик и рассказали о ситуации. Сначала им не понравилось, мол. «Какого фига бабушка будет забирать их ученика на неделю? Что за пропуски такие? Не согласны?» Ну а потом мама сказала, что я буквально актер с главной ролью в мировом фильме. и воспитательница как-то смягчилась и засияла. «Ваш сын снимается в блокбастере?» Она распахнула глаза. «И вот прям в главной роли? В таком возрасте? И на плакате будет?» Мама победоносно ухмыльнулась. Она гордилась за своего сыночка. «Я же делал вид, что не понимаю, о чем вы. Хотел. На самом деле хотел орать и показывать бицепсы. Вот настолько я крутой!» «А, ну раз так!» Зулыбалась она. «Михаэль, наша гордость, да. Если того требует талант, быть добру. Даю официальное разрешение отсутствовать целую неделю». Мать снова всех перехитрила и переиграла. Козырь с актерством она держала до последнего. На съемочной площадке я побывал тем же вечером. Снова знакомство всех со всеми, объяснение, что куда. Короче, плавали, знаем. От первого ничего не отличалось. Охраны в этот раз было больше. Ну, раз в двадцать. «И что самое интересное?» «Папа?» Я вскинул брови. «Мой батя был тут, в пиджаке. На мою работу пришел приказ. Сказали, что вместо охраны рудников я должен охранять вас. Пожал он плечами. Сам удивлен. Приказ от императора сына. Вот дела. Ну, это же лучше. С батей я себя чувствую всяк спокойнее». Потом был тортик, как и обещали. Огромный такой, кремовый. Беленький. Тут не только у меня слюни потекли, но и мать пузыри пускала. Что, снова сожрет все, что мне досталось? Как с крокантом? Миса! Ослышался детский голос. Суви со всех ножек топала сюда с двумя чашечками. Бежала вся такая серьезная, и черные шелковые волосы болтались влево-вправо, а на морде полная концентрация. Она же ее и погубила. Суви споткнулась и шлёпнулась лицом в пол. Не знаю почему, но я машинально к ней подскочил. Хотел помочь? Чего это я? Впрочем, зря. Девочка поднялась с красным лицом, шмыгнула и, едва сдерживая слезы, развернулась и побежала за другими чашечками. Принесла. «Часички!» — сказала она. «Толтик!» «Ну, спасибо!» Скидываю брови. Она кивает и только после этого позволяет себе погрузиться ложечкой в торт. Я же сидел, крайне удивленный. То есть она вот сначала о нас позаботилась, чашечки для чая принесла, а потом уже приступила к тортику и даже не заплакала, когда упала на лицо. и типа, вот мне чашечку принесла, вот просто сама захотела. Блин, бывают же приятные девочки. Не то что Катя. Учись, дура зеленоглазая. Суй вон чуть больше двух лет, а умнее тебя раз в пять и милее. Ну, как-то так. Почему-то вздохнул отец, глядя на все это. «Да, как-то так», — вздохнула мать. «Ну и хорошо». И вот мы все вместе, втроём, «Мать, что ты тут забыла?» Сели есть вкусный тортик. Телефон меня, кстати, пообещали только завтра. И это плохо, ведь послезавтра я к бабушке, и что-то мне подсказывает, что интернета там ни черта не будет. Значит, у меня есть лишь день перед отъездом, и я должен потратить его с пользой. Вот, господин Кайзер, мифон, как вы и просили. Мне протянули коробочку. Знаете, все равно приятно и неожиданно. Хотя я буквально знал, что получу его днем на съемках, но когда тебя протягивают дорогущий телефон, все равно на душе тепло, и поначалу ты даже не веришь. Я взял подарок и неуверенно посмотрел на взрослых. Батя вздохнул. Ему гаджеты в целом не нравятся, особенно в руках годовалых детей. Мама же за меня только радовалась. Вот она из интернета не вылазит. Блин, у меня правда будет телефон? М можно? Почему-то спросил я. Конечно, сынок, ты заслужил. Улыбнулась мама, а ее голубые глаза заблестели от гордости. Это ведь все твоими стараниями. Она права. Снова вздохнул отец. Не с неба свалилась, Заслуженно. Пользуйся. Только в меру. А то будешь как мать. Так, не поняла. я улыбнулся блин заслужил да такой кладезь возможностей такой гаджет причем дорогой и заслужил своими руками черт а завоевывать трофеи приятно я разворачиваю коробочку и аккуратно достаю телефон э а как там а чё не работает фигню подсунули какую то надо зажать кнопочку миша мама подсела рядом и усадила к себе на колени Она же мне и помогла все включить и настроить. Я вообще там офигел. Какие-то аккаунты, пароли, айди. Лицом заставили крутить, прикиньте. Там типа смотришь на экран и по лицу разблокируется. Это как? Вы чё, офигели? Что за магия? Я бы в жизни не настроил эту фигню. — А в интернет как? — спрашиваю, задирая голову и глядя на матью вверху. — К вай-фаю надо. — К какому? А далеко? Я не хочу к нему идти. Зачем к нему?» Мама с меня посмеялась, а потом что-то потыкала и все заработало. э, -э? так надо к вай-фаю идти или нет? Что за бред, глупые взрослые?» Поначалу пришлось сделать вид, что я пытаюсь разобраться в интерфейсе. Ну, типа я уже не лазил два раза в мамин телефон до этого. Потом реально смотреть с туалеты. Господи, какой кошмар. И это смотрят дети моего возраста. Что ж... Тогда конкурентов у меня и впрямь нет. Их добили скибеди туалеты Но пришлось терпеть. Пусть я и странный ребенок с ускоренным развитием, пусть про мое перерождение знает уже отец и прабабка, но я все еще не хочу палиться, что я настолько особенный и развитый сверхкарапуз. Все же надо шифроваться. Поэтому момент появился лишь тогда, когда уже всех задрали эти скибеди туалеты и мама пошла приставать к бате. Фух, ну наконец! «Пользователь, я закончил анализ и обработку демонического наречия». «Ну, слава богу!» Я закатил глаза. «И очень вовремя, кстати. Ну, давай, что там? Как применять?» Вынужден прийти к выводу, что здесь я вам не помощник. Я не облегчу вам применение этой техники». Я аж замер на секунду. Даже дышать перестал. Суви, сидевший рядом, даже у меня перед лицом ладошка начала махать. Вдруг я умер. «Ты офигел?» Первое, что всплыло у меня в голове, — это как? Я помогу ее изучить, но, подойдя к комплексному анализу наречия со всех сторон, вынужден признать свою ограниченность в применении подобных знаний. Пользователь, там нужна человеческая созидательность, а я не умею созидать. Ох. Применение демонического наречия ляжет на вас. Извините, моих функций недостаточно для помощи. Лишь когда вы сами его изучите и обуздаете, на основе ваших знаний я смогу помогать и обрабатывать данные. но сейчас я беселен я вздохнул да ну ё моё что ж там такого что даже функционала Роина на машин не хватило для применения это явно не просто язык ведь с английским он мне моментально помог Чёрт! и не значит ли это что раз это знание столь редкое и трудное то оно и столь же могущественное на что вообще способен демонический язык что ж значит отложен до приезда к бабушке качаю головой Рой, сейчас будет поток информации. Впитывай. — Так точно. Отпустив ситуацию с наречием, я открыл браузер. Скажу честно, руки чуть задрожали. Но не от страха, а волнения. Сколько же там всего? Сколько знаний, сколько информации. И все это прямо у меня. Прямо передо мной, черт возьми. Ха-ха-ха-ха. Есть, есть. Я шел к этому полтора года. Вот он мой родной Интернет. Ну что, народ, погнали! Вбиваю. Феномен перерождения, история чудовищ от древних веков и до наших дней. Ну и, конечно же, уход за змеей для чайников. Я добрался до знаний. Начинается новая эра. Примерно в то же время, где-то далеко от города Н. Пограничник смотрел на допросе и смотрел в глаза черноволосому мужчине, хотя как мужчине? Это парень, молодой на лицо, но зрелый в глазах. Казалось, что он военный, однако почему-то на нем не было ни шрама, да и ядро, если и было развито, то либо не на военный уровень, либо подавлялось. С какой целью прибыли? – спросил пограничник. Бегу от войны, тихо ответил он. Через нашу границу перебираясь незаконно? Да, это. «Моя последняя надежда. Вы же понимаете, что если мы предоставим вам убежище, вы должны будете доказать вашу значимость и пройти множество проверок. И этот период не быстрый — несколько месяцев. Вы действительно считаете, что несколько месяцев ежедневных испытаний стоит побега из своей родины? Я готов. Все, лишь бы не возвращаться туда». На его лице не эмоции. Взгляд столь же твердый, сколько и пустой. Казалось, что говоришь с боевым роботом, а не человеком. Будь воля пограничника, не пускал бы он такого человека. Но на этот счет инструкции четкие: Бегущих из Европы принимать, но тщательно проверять. И парень это прекрасно знал. Ведь это единственный способ проникнуть в страну и получить здесь хоть какую-то свободу передвижения. Пару месяцев он подождет. Все ради цели. После тщательной подготовки, смены внешности и крови, Франш Конте и Оган проник на территорию Российской империи.